глава тридцать первая маменька объявила сбор гостей в девятнадцать ноль ноль но мы приехали в половине девятого мой отчим владимир увидел нас и улыбнулся потрясающе выглядите да рассмеялась надя иван павлович постарался это все он я с удивлением посмотрел на девушку которая неожиданно потеряла свое смущение подождите Явление такой пары необходимо объявить особо торжественно. — Сделаю это сам. Постойте пока. Маменькин муж быстро направился в зал. Через мгновение нанятый оркестр перестал исполнять детский танец и прибытия гостей из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», и в тишине громко зазвучал голос Владимира Ивановича. — Господа, приехали Иван Павлович Подушкин и его спутница Надин. «Невеста Эндрю, сына Мэри Вилкис». Музыка снова заиграла. Я посмотрел на Надю. «Ваня, пошли!» Вдруг рассмеялась девушка и взяла меня под руку. Разбираться, почему тихая, робкая Надюша за пару минут трансформировалась в уверенную даму, времени не было. Мы вышли к гостям. Все разом перестали болтать, пить и есть и уставились на нас. И ведь было на что посмотреть. Надя, одетая в короткое яркое платье и розовые ботфорты, выглядела великолепно. Макияж ей делала не полусумасшедшая Александра, а другой стилист, который оказался мастером своего дела. И понятно, что все дамы онемели, увидев диадему на голове девушки. Я тоже не подкачал. На мне идеально сидели розовые брюки, родные братья сапожек моей спутницы, рубашка, Ярко-фиолетовый пиджак с лацканами, щедро усыпанными стразами. и белые туфли со шнурками оттенка зари дополняли комплект. Я окинул присутствующих быстрым взглядом и ощутил удовлетворение. Эффект был достигнут. От меня никто подобного выхода не ожидал. Спасибо Федору за то, что поделился своей идеей, в каком виде мне предстать на вечеринке. Нам следовало подойти к маменьке, чтобы поздравить ее, но действие неожиданно пошагало не в ту сторону. Надя махнула рукой, и оркестр вновь перестал играть. «Дайте микрофон», — спокойно попросила Маугли и залепетала в него. «Добрый вечер. Э, э, здрасте. С днем рождения, госпожу Аделье. Вот. В пожилом возрасте здоровье — это главное. Его не купить. Не болейте никогда. Вот все. Я громко зааплодировал и покосился на маменьку. Она сидела с улыбкой, но слова в пожилом возрасте запомнит навсегда Угадайте, кому влетит по первое число. Понятное дело, мне. Присутствующие зааплодировали и неожиданно погас свет. Послышалось тихое шуршание, и на одной из стен комнаты развернулся экран. Что происходит? Прошу всех сесть, прозвучал в колонках незнакомый голос. Я начал обводить взглядом зал. Или говорящий сейчас находится в коридоре и вещает оттуда, или его речь записана. В полной тишине гости заняли места на стульях, диванах и в креслах. Я устроился рядом с Надей. А голос продолжал: Ко дню рождения, обожаемой всеми нами Николетты, киностудии Верете! сделала ей подарок — документальный фильм о ее друзьях. Маменька рассмеялась. «О, как интересно! Много разных презентов мне преподносили, но кино я никогда не получала!» Я усмехнулся. Незнакомое никому объединение решило раскрутить себя. Маменька — законодательница мод в великосветском обществе. Сейчас все бароны, князья, герцоги и графы посмотрят кино и захотят, чтобы и для них нечто такое же сделали. Браво! Верите! Потратив минимум денег на создание ленты, вы получите великолепную рекламу, за которую пришлось бы отдать гигантскую сумму. На экране появилось фото красивого юноши. «Перед вами Константин Вилкис, любимый муж Мэри», — говорил мужской голос. «Мальчик родился с золотой ложкой во рту». Его отец был великим хирургом, к нему выстраивались очереди из пациентов. Врач проводил сложные операции, которые никогда не приводили к смерти больного. Он мог вылечить человека, который уже двумя ногами был в могиле. Самые высокие чины СССР, знаменитые артисты театра, кино и цирка, космонавты, генералы, вся элита тех лет в случае необходимости обращалась к Вилкину. У врача родился один, бесконечно любимый сын Костя. Тот с детства знал, что ему можно все. Уроки он не делал, на занятиях зевал, но педагоги в школе ставили ученику только пятерки. Если же кто-то из спецсостава проявлял принципиальность, говорил матери, что мальчик ничего не понимает в математике и твердой рукой выводил неуд, то через несколько дней он приносил директору заявление об уходе по собственному желанию и двери в вуз открылись для Кости в миг. На вступительных экзаменах он заработал только отлично. Я впал в изумление. День рождения моей матери, а фильм про Константина? Вам это не кажется странным? Хотя киноленту посвятили друзьям маменьки. Кинофильм продолжался. На экране менялись фото, диктор продолжал говорить. В советские годы, когда для основной массы граждан СССР мечтой была поездка в Венгрию или Болгарию, Костя облетел вместе с отцом весь мир. Великого хирурга приглашали оперировать самых высокопоставленных чиновников как соцлагеря, так и стран капиталистического мира. И отец всегда брал с собой сына. Он работал, а его отпрыск гулял, бегал по магазинам и веселился. Не стоит удивляться, что парню в 19 лет Стало скучно жить. Вечеринки, красивые девушки, карточные игры, походы в театры, кино и цирк, щедрые подарки от родителей — все ему осточертело. О чем мечтали простые советские студенты? В первую очередь о собственном жилье. десятиметровке в коммунальной квартире, о личных апартаментах даже не думали. Еще им хотелось найти работу с хорошим окладом. Многие надеялись встретить свою пару, создать счастливую семью, ну и чтобы родители и бабушки с дедушками не болели, жили долго. Дача, автомобиль – на эту тему не размышляли. Такое имущество можно было приобрести, лишь когда тебе сильно переваливала засора. Материальные трудности заставляли молодых людей хорошо учиться. Диплом с отличием открывал дверь в престижную работу. А у Кости что было? У него было все и даже больше. Вилкиса в его молодом возрасте уже ничто не удивляло. Заветной мечтой он не обзавелся, потому что родители все сыночку подавали на золотом блюде. После долгих лет веселья и кутежей сына великого хирурга охватила тоска. Хотелось заняться чем-нибудь новым, увлекательным, но чем? Напиться до синих соплей? Не раз случалось? Завести роман с красавицей? Их в постели молодого человека армия побывала. Съесть нечто особо вкусное? Костя посетил вместе с папой все самые известные рестораны мира. Купить то, на что давно копил? Стоило парню посмотреть на какую-то вещь, как та становилась его собственностью. Не дожив до двадцати лет, Костя стал стариком. Ничто и никто ему не был интересен. Но на людях парень вел себя, как обычно. Был предводителем веселой компании, не желал никому рассказывать о депрессии, в которую впал. Чтобы избавиться от скуки, Вилкис начал пить каждый день. Но от спиртного ему всегда становилось очень плохо. Про сигареты он давно забыл, потому что от любой раковой палочки и пачки, хоть купленной в ларьке у метро, хоть привезенной из другой страны, Костю выворачивала наизнанку. Речь диктора сопровождались старые черно-белые фото. Оставалось лишь удивиться, где их киностудия откопала. А потом на белом полотне появились другие снимки, определенно из полицейских архивов. Директор начал рассказывать историю убийств женщин в московском лесопарке. Пару раз, когда показались совсем жуткие кадры, я зажмурился, а голос говорил и говорил. В нем не звучало ни осуждения, ни страха, ни ненависти. Так перечисляют продукты для покупки. Возьми хлеб, масло, сахар. Просто информация без эмоциональной окраски. В полнейшей тишине прозвучал рассказ о Светлане Игоревне, двух детях, которых она родила. Потом раздался колокольный звон, и диктор повысил голос. Личность серийного убийцы вычислили. Имя преступника сразу назвали самому высокому начальству, которое держало дело на контроле. Фраза оборвалась на полуслове. Вспыхнул свет, и из толпы гостей вышел стройный немолодой мужчина в дорогом костюме. Он встал перед экраном, который сразу потемнел и спокойно заговорил. «Я после окончания института много лет проработал в организации, которая занималась в частности поиском того серийного убийцы» состоял в особой группе, о существовании которой знало ограниченное количество людей. Когда мы доложили наверх имя того, кто убивал женщин, спустился приказ не трогать преступника. Нам в устной форме велели никогда не упоминать имя Константина, единственного сына врача, который был очень нужен руководству страны. Отцу, уникальному хирургу, сообщили, что его сын избежит не только расстрела, но и даже заключения. Парня перевели на учебу в одну из союзных республик, велели вести тихий образ жизни и не высовываться. И Константин исчез. Меня, человека, который пришел на службу по патриотическим убеждениям, потрясло то, как поступили с преступником. Как можно не наказать серийного убийцу? просто отправить его учиться куда подальше. Я вмиг растерял все свои идеалы. Поговорил с мамой. Она тоже была доктором. Она сказала, немедленно уходи с этой работы. И я отнес заявление с жалобой на здоровье. Меня тут же вызвал высокий начальник, который руководил особой группой. Беседа длилась два часа. Я остался на работе, честно дослужил до пенсии. «Сейчас у меня крепкий бизнес». Мужчина замолчал и посмотрел на мою маменьку. «От всей души прошу простить меня за то, что вы увидели этот фильм и услышали такой рассказ». Послышались шаги, и все, включая меня, глянули туда, откуда доносился звук. Мэри и Эндрю быстро покидали зал. Сын первым исчез за дверью, мать почему-то остановилась. Мужчина продолжил. Почему я сейчас стою перед вами? Потому что моя дочь, Надежда, дала согласие стать женой Андрея Константиновича, сына маньяка и убийцы Константина, который спустя годы вернулся в Москву и после женитьбы на мэри взял себе фамилию Вилкис. Я не хочу внуков с подобной генетикой. Поэтому сейчас, после того, как вы узнали правду, Увезу свою малышку домой, и мне жаль других юных и прекрасных девушек, которые могут захотеть связать свою жизнь с Андреем, то есть с Эндрю. Маньяки неисправимы. Они могут уйти в тень, но потом непременно примутся за старое. Я не верю в то, что Константин раскаялся. Он опасен, постоянно бьет свою жену, заводит любовниц а у сына, как правило, половина генетики от отца. Делайте выводы, господа. Раздался хлопок двери. Мэри ушла. Через секунду послышался стук каблуков. Надя подбежала к отцу и схватила его за руку. Мужчина опять обратился к моей маменьке, которая к моему огромному изумлению сидела тихо, словно мышь, которая не успела удрать из продуктовой лавки при появлении торговца, и сейчас замерла в укромном углу. Госпожа Аделье, от всей души прошу простить меня за испорченный праздник. Я втянул голову в плечи. Ну, сейчас случится взрыв, перед которым извержение вулкана Тааль на Филиппинах, просто тихое покашливание. Но если память мне не изменяет, местные власти вмиг закрыли доступ на остров людям, поэтому обошлось без жертв. А в гостиной маменьки сейчас собрался весь Бамонт. «Начнется такое!» Она встала. «Вы поступили правильно. Яблоко от яблони недалеко падает. Мэри — моя любимая подруга. Я клянусь, прошлое мужа было ей неизвестно, поскольку здесь только все свои. Громко скажу то, о чем вы все знаете. Константин — отвратительный спутник жизни». Он женился на мэрии из корыстных расчетов, потому что та уже в юности умела хорошо зарабатывать. Супруг сейчас живет за ее счет, но изменяет, распускает руки. Я рада, что ужасная правда, наконец, высунулась наружу. И хорошо, что ее огласили на моем празднике в присутствии гостей. Константин и Эндрю уедут куда подальше. Мэри оформит развод. Никто ее осуждать не станет. Бедняжка долго терпела грубость, много плохого пережила и сейчас получила сокрушительный удар, узнав о прошлом Константина. Она узнала, что живет с серийным убийцей. У меня пропал дар речи. Кто это сейчас говорит? Я брежу? Моя маман протягивает руку. Нет, обе, Длани, Мэри из-за которой ее день рождения превратился в скандал. Через несколько часов все светские репортеры начнут строчить статьи о том, что случилось в особняке маменьки. Но, кажется, впервые в жизни ее это не волновало. А теперь прошу всех перейти в зал, где нас ждут концерт, фуршет и розыгрыш призов. Сменила тему именинница и первой направилась к двери.